«Нелли Аркадьевна, пациент в третьей палате что-то разбушевался!» Голос медсестры вернул Нелю из воспоминаний. Она оторвалась от стекла, прижавшись к которому стояла, глядя на безрадостный пейзаж за окном. Там, среди голых деревьев и печально растопыривших тонкие ветки кустов, гуляли пациенты, которым позволялось выходить из здания. Словно тени из царства мертвых. Они медленно брели по посыпанным мелким гравием извилистым дорожкам. «Иду, Анюта!» — отозвалась она. «Как странно складывается порой жизнь. Ты и думать не думаешь о переменах, увязнув в повседневной рутине. Затем происходит нечто, заставляющее взглянуть на все иначе. И мир будто переворачивается. Нелли в голову не приходило, что она захочет сменить свое спокойное, сытое житие на что-то практически противоположное. И вот она здесь, в синей горке. На зарплате чуть больше 20 тысяч и с массой проблем, связанных с огромным количеством пациентов. Конечно, дивиденды, ежеквартально получаемые от различных издательств, за многократно переиздаваемые труды отца, позволяли не бедствовать. Однако, увидев договор с обозначенным в нем будущим заработком, Нелли с ужасом поняла, что простым смертным пришлось бы довольствоваться только этими доходами. Разумеется, она не собиралась надолго тут задерживаться, а лишь до той поры, пока не сумеет подтвердить или опровергнуть подозрения дяди Ильи. Однако, к собственному удивлению, работа Нелли понравилась. Она и забыла, каково это — помогать не метущимся домохозяйкам, недовольным собственным местом в жизни богатого мужа, не уставшим от денег бизнес-леди, не актрисам и второсортным певичкам, расставшимся с очередным возлюбленным и находящимся в творческом поиске следующего, а самым, что ни на есть, настоящим больным. Все, к чему готовили ее в университете, сейчас находилось прямо перед ней. Нелли словно долгое время стояла у конвейера и вдруг получила шанс заняться творчеством. Работая в Парацельсе, Нелли привыкла ни в чем себе не отказывать, но ее занятие не приносило особой радости. Во время учебы ей мечталось о серьезных случаях, о том, как она добьется успехов в лечении самых безнадежных больных, напишет множество книг и ее именем назовут какой-нибудь синдром. Защитив кандидатскую и проработав несколько лет, Нелля поняла, что такое будущее вряд ли ей грозит, и смирилась с настоящим. Во всяком случае, ей так казалось. Она еще не решила, что станет делать после того, как вернется в большой мир. Может, обратно в консультационный центр. Она думала, что коллеги, по крайней мере, те, с кем она близко общалась, позвонят и поинтересуются ее житьем-бытьем. Никто и не подумал, кроме Жени. Нелли не ожидала, что именно он станет интересоваться ее судьбой. Во всяком случае, после того, что между ними произошло. Это она помогла Евгению устроиться в Парацельс два года назад, памятуя о дружбе в медицинском университете. Он здорово изменился, приобрел лоск, на который тогда не было и намека, и стал, как говорят, завидным женихом. Евгений, по его же собственным словам, пытался начать новую жизнь. Было ясно, что его переходу в Парацельс предшествовала череда неудач, но в наше тяжелое время такой расклад необычным не назовешь. В изменившемся приятеле Нелли заметила нечто привлекательное, отсутствующее в годы юности, и закрутился роман. Но постепенно Нелли стала тяготиться этими отношениями. Женя оказался слишком требовательным, а она не ощущала себя готовой к серьезным переменам. Поначалу Женя дулся, перестал общаться, но постепенно конфликт себя исчерпал, хотя прежние теплые отношения так и не восстановились. И тем не менее, именно Женя позвонил ей через некоторое время после ухода из Парацельса, выражая надежду, что она передумает и вернется. В просторном холле, где пациенты «Синие горки» проводили послеобеденные часы, царил хаос. Большинство больных выстроились вдоль стен и жались друг к другу. Посреди помещения, среди поваленных столов и стульев, развернулась настоящая баталия. Дмитрий Шлыков, обычно спокойный и уравновешенный шизофреник с легкой степенью мании и преследования и типом течения заболевания, среди профессионалов, обозначаемым как эпизодическое со стабильным дефектом, словно Годзилла крушил все, что еще оставалось на своих местах. Санитары куда-то запропастились, и оборону держал один-единственный Рома Протасевич, отнюдь не самый сильный и мощный из имеющихся в штате. Нелли успела заметить, что у него рассечена бровь. Видимо, Шлыков угодил ему в голову каким-то из предметов в изобилии валявшихся на полу. Скорее всего, это была шахматная доска. Один из ее углов окрасился в подозрительный бурый цвет. «Где все?» Громким шепотом поинтересовалась Нелля, склоняясь к уху до смерти напуганной медсестры Анюты. «Понятия не имею!» пискнула та, бешено вращая серыми глазищами. «Как сквозь землю провалились! Никогда никого не найти, когда надо! Что же делать-то?» В этот момент Шлыков заметил, что на подоконнике за его спиной удачно расположились горшки с комнатными растениями. С быстротой, свойственной скорее юноше, нежели почтенному мужу 54 четырех лет, Шлыков метнулся туда, ускользнув от пытавшегося его остановить но споткнувшегося о ножку поваленного стула санитара. Схватив сразу два горшка с гортензиями, он запустил одним в голову Ромы, а второй подбросил на ладони, словно горшок не был весомым керамическим изделием, а являлся бумажной подделкой, хищно оглядываясь вокруг. А Рома молча сел на пол, и Неля сообразила, что они лишились единственного бастиона защиты. Теперь между нею и, не на шутку, разошедшимся Шлыковым находилась лишь кучка напуганных пациентов. И она решила, что необходимо действовать. Выйдя вперед, девушка двинулась к нарушителю спокойствия, выставив руки ладонями вверх. Так он увидит, в каком бы возбужденном состоянии не пребывал, что Неля не вооружена. Она могла взять табурет для защиты собственной головы, однако побоялась, что Шлыков воспримет это как акт агрессии. «Дмитрий Сергеевич!» Елейным голосом начала Неля, медленно, мелкими шажками приближаясь к разъяренному больному. «Успокойтесь, пожалуйста. Скажите, что случилось?» «Что случилось?» Громко возопил Шлыков. «Что случилось?» «Убийцы! Отравители!» «Помилуйте, Дмитрий Сергеевич, к чему такие слова?» округлила глаза Неля, продолжая продвигаться вперед. «Если вас что-то беспокоит, мы разберемся и решим». «Да вы уж порешаете!» хмыкнул пациент, угрожающий подкинув цветочный горшок под потолок и ловко его поймав. Неля проследила взглядом за опасным в руках пациента предметом, заметив, как сыпется на пол земля и опадают листья. «Вы порешаете? Порешите тут всех к чертовой матери!» Краем глаза Нелли увидела, что за спиной Шлыкова маячит неподвижная фигура в кресле на колесах. Раньше она не видела этого больного. Он сидел лицом к окну, а значит, спиной к ней и Шлыкову. Пациент не реагировал на всеобщую суматоху. Возможно, находился под действием сильнодействующих препаратов и не осознавал происходящего. Шлыков заметил, что Нелли отвлеклась, и обернулся. «Вот-вот!» — кивнул он, злобно кривясь. «Вам по вкусу такие овощи, да? Чтобы не пикнуть, не дернуться не могли, только жрали бы ваши полы и таращились бессмысленным взглядом!» Неля поняла, что несчастному пациенту угрожает реальная опасность. Вряд ли, конечно, Шлыков намеренно нанесет ему увечья, но в том состоянии, в котором он находился, ожидать можно чего угодно, а тот у окна не может убежать, скрывшись с линии огня. «Вы же не причините ему вреда, Дмитрий Сергеевич!» мягко произнесла Неля, останавливаясь в десяти шагах от пациента. «Он безопасен!» «Это вы называете безопасностью?» взревел Шлыков, отшвырнув горшок, слава богу, в стену, а не в Нелю, и одним рывком разворачивая на себя кресло на колесах. Голова сидящего в нем пациента безвольно дернулась и упала на грудь. Неля не видела лица. Его закрывали спутанные длинные волосы пепельного цвета, пугающие мертвенно смотревшиеся на фоне горчичной робы. «Безопасность! Это скотское состояние!» Продолжал Шлыков безумно хохоча. «Он только мычать может, а вам радость! Но я вам не дамся! Вы еще за мной побегаете!» И, катнув кресло к стене, он вскочил на низкий подоконник, разбил локтем стекло и взревел, словно раненый бык. Решетки мешали выбраться наружу. И хорошо подумала Нелля, потому что все-таки они на четвертом этаже. Гораздо больше ее волновало то, что коляска с пациентом, наткнувшись на шахматную доску, перевернулась, и он, распластавшись на полу, неподвижно застыл рядом с телом Ромы, все еще не пришедшего в себя. Где, черт, подери все врачи и санитары? В этот момент Нелля почувствовала, как кто-то пытается сунуть ей в руку нечто твердое и холодное. Это оказался шприц. Нелля Аркадьевна, я набрала те пентала. Доза слона свалит», — едва слышно прошептал знакомый Анютин голосок за спиной. «Ай, умничка», — подумала Неля, обхватывая шприц непослушными пальцами. А она-то думала, что осталась с опасностью один на один. «Значит, несмотря на страх, медсестра не потеряла головы». «Дмитрий Сергеевич!» Стараясь сдерживать дрожь в голосе, заговорила Неля, заставляя себя снова двинуться к пациенту с ревом трясущему решетку. «Давайте поговорим. Если хотите поменять терапию, мы можем обсудить...» Шлыков развернулся к ней. В уголках его рта собрались густки пены, и Нелли поразилась. Никогда раньше этот человек не проявлял признаков агрессии. «И ты... ты такая же, как все!» — прохрипел он на пределе голосовых связок, срываясь на виск. «Не подходи, а то...» — он поспешил подтвердить не до конца высказанную угрозу, сгробастав очередной горшок и замахнувшись на Нелю. Она поняла, что должна действовать немедленно. Ей буквально виделась вена на ноге Шлыкова, куда следовало воткнуть иглу, ведь он так удачно стоял на подоконнике. Увернувшись от запущенного снаряда, Нелли метнулась к окну и выбросила вперед руку, молясь о том, чтобы ее длины оказалось достаточно. Молитва была услышана. Почувствовав боль, пациент затряс ногой, словно пытаясь стряхнуть ужалившее его злобное насекомое. Но Нелли знала, что у Шлыкова есть максимум 40 секунд. Ему хватило 30. Она едва успела подставить руки, чтобы спасти его от удара головой при падении. К счастью, Анюта и один из пациентов подоспели на помощь, и втроем они стащили мгновенно ослабевшее тело на пол. «И еще дозу?» — спросила Анюта, подняв на Нелю вопросительный взгляд. Она уже была почти спокойна, и Нелли отметила про себя, что теперь знает, по крайней мере, одного человека, на которого может положиться в нештатной ситуации. «Ну, двух». Она взглянула на распростертое тело санитара Ромы, героически державшего оборону в буквальном смысле слова до последнего. «Не стоит», — ответила она медсестре, приподнимая отяжелевшие веки Шлыкова. «Он уже хорош». «Что произошло?» — спросила она у помогавшего им с Анютой пациента. «Да ничего». Пожал плечами тот. Все сидели, играли, кто во что. Потом, Сергеевич, ну, шлыков, то есть, вдруг вскочил и понеслось. Ясно, пробормотала Нелля. Ну, что, простынку Нелли Аркадьевна, предложила Анюта, обертывание в мокрую простыню считается действенным способом обездвиживания буйных пациентов хоть и не самым гуманным. Поэтому Нелли покачала головой. «Давай-ка лучше пижамку. Пусть он спокойно поспит, а там уж лечащий врач разберется». Медсестра кинулась в бельевую за смирительной рубашкой. Торопиться, в сущности, не было нужды. Шлыков уже никому не мог причинить вреда. Анюта притащила пижаму. Вместе с Нелли они замотали Шлыкова, как древнеегипетскую мумию и оставили лежать на полу. В конце концов, должны же когда-нибудь появиться остальные санитары и сделать свою чёртову работу. Анюта опустилась на корточки перед Ромой. Он почти пришел в себя и держался за голову. На его лице проступило виноватое выражение. «Нелли Аркадьевна, я...» «Всё в порядке, Рома», — Устало улыбнулась она. «Ты сделал всё, что мог», И я обязательно расскажу об этом начальству. Как и о том, что остальные санитары в это время занимались непонятно чем. Где они, кстати? Они... Э, не знаю я, где они. Очевидно, он лгал. Ладно, она с этим разберется, Но позже, потому что на полу оставался еще один человек, нуждавшийся в помощи. Рома, ты сможешь... Конечно, конечно. Пробормотал санитар, с трудом поднимаясь на ноги. Нелли подошла к лежащему мужчине. Он находился все в том же положении. Видимо, шлыков прав. Больной не мог даже пошевельнуться, не то что попросить о помощи. Тяжелая коляска придавила его к бетонному полу, прикрытому местами выцветшим ковром времен постройки больницы. Прорехи в ковре испокон века заделывались заплатами огромными и неаккуратными. Те, кто занимался штопкой, вряд ли заботились об эстетике. Рома освободил ноги пациента от коляски, а Нелли с Анютой перевернули его на спину, чтобы оценить полученные повреждения. При виде лица пострадавшего Нелли невольно отшатнулась. В самом лице не было ничего отталкивающего, несмотря на неухоженные длинные волосы и густую светло-русую бороду. Ее напугали его глаза. Болотного цвета, широко распахнутые и бессмысленные, устремленные куда-то за спину Нелли. «Как он?» — опасливо спросила Анюта. Нелли приложила ухо к груди мужчины. «Вроде ничего», — ответила она неуверенно. Сердцебиение было слабым, но ровным. «Жив, во всяком случае». «Смотрите, какая у него ссадина на щеке!» Медсестра мягким движением повернула к Нелли по раненую сторону. «Наверное, коляску поцарапался, когда падал». «Это меньшая из зол», — вздохнула Нелля. «Похоже, серьезных травм он не получил». Анюта разогнулась и уставилась на нее. Во взгляде девушки было что-то, заставившее Нелю покраснеть. «Ну, Нелли Аркадьевна, вы даёте прям Бэтмен! Как вы кинулись на этого психа, точно змея! Ой, простите!» а, -а, -а подтвердил Рома. «Настоящий спецназовец! Не дать, не взять!» «Обсудим это позже, ладно?» Поморщилась Нелли, хотя ей было приятно восхищение Анюты и санитара. «Давайте-ка поднимем пациента и посадим обратно в коляску». «Она, надеюсь, не пострадала?» Целехонька! отозвался Роман, подхватывая парня под мышки, будто тот ничего не весил. «Оно и понятно. На вид не старше тридцати он выглядел худым и изможденным. Вместе они погрузили больного в коляску. Устраивая его руки на подлокотниках, Нелли не могла не заметить, какие красивые и узкие у него кисти и какие длинные пальцы». Правда, ногти обкусаны до мяса, но общего впечатления это не портило. Случайно задрав свободный рукав больничной робы, Нелли увидела длинный шрам, тянувшийся от кисти к локтю. Был и второй, поперек запястья, явно застарелый. «Вены резал», — пробормотал Рома, пытаясь усадить пациента прямо, потому что тот постоянно заваливался на бок. «Профессионально», — «Не поперек, как все, а вдоль, примёхонько по вене. Как он выжить-то умудрился?» Нелли тоже было интересно. Однако сейчас самое главное — найти кого-нибудь из персонала клиники и развести пациентов по палатам. Неизвестно, как на них подействовало то, что произошло на их глазах. И лучше немедленно изолировать их друг от друга».